глава сорок новейшие американцы говоря об эмигрантах обычно имеют в виду выходцев из латинской америки и стран ближнего востока однако за последнее десятилетие самой быстрорастущей частью иммигрантской прослойки населения стали азиаты которых в америку приезжает больше чем выходцев из любого другого региона мира Эмигранты из азиатских стран становятся в Америке невероятно влиятельными и успешными и в образовании, и в работе, и в политике. Численность азиатского населения Америки резко возросла. По статистике Института миграционной политики в 1960 году оно составляло 5% от общего числа американцев иностранного происхождения. А в 2014-м достигло 30%. В 2010-х годах среди натурализовавшихся в США было больше азиатов, чем испаноязычных иммигрантов. В 2015 году из 730-259 новых граждан США 261 370 были азиатского происхождения. В 2016 году Численность жителей США азиатского происхождения оценивалась в 20,5 миллионов человек. И по прогнозу Бюро переписи населения, к 2019 году их число достигнет 25 миллионов 700 тысяч. Азиатам в США были рады не всегда. Геополитические соображения, расизм и экономика сказывались на их жизни в Америке многие десятилетия начиная с акта об исключении китайцев 1882 года. Вспомним, что многих китайцев привезли в Калифорнию во времена золотой лихорадки и содержали немногим лучше, чем рабов. Однако затем рост прослойки китайских иммигрантов и ее экономической влиятельности начал вызывать опасения и шумные протесты, что и привело к принятию первого важного закона ограничивающего въезд в Соединенные Штаты. Закон приостановил иммиграцию из Китая на 10 лет и запретил предоставлять китайцам американское гражданство. Возобновление широкомасштабной иммиграции из Поднебесной стало возможным лишь с принятием закона об иммиграции в 1965 году. Схожие меры затронули и американцев японского происхождения. теодор рузвельт достиг устной договоренности с Японией о том, что японцам, за исключением отдельных категорий бизнесменов и квалифицированных специалистов, не будут выдавать паспорта, позволяющие эмигрировать в США. Эта практика прекратилась в 1920-х годах. Но вскоре после этого случился Пёрл-Харбор, ставший причиной интернирования всех проживающих в США японцев и огромной неприязни к ним со стороны американцев. Несколько поколений спустя подход к азиатскому вопросу изменился, и в страну хлынул новый приток иммигрантов. В 1980 году в США проживали лишь 382 тысячи китайских иммигрантов. В 2016 году их число превышало 2 миллиона человек. За этот же период общая численность иммигрантов из стран Азии возросла с 2,5 миллионов до более чем 12,5 миллионов. Больше всего людей приезжает в Америку из Индии, за которой следуют Китай, Филиппины, Вьетнам и Корея. Наиболее интересно выглядят статистические данные об успехах, которых достигли азиатские иммигранты в Америке. Средний доход американцев азиатского происхождения сейчас составляет 74 829 долларов на человека в год. Это больше аналогичного показателя по стране в целом и больше, чем в 2010 году, когда он составлял 66 000 долларов. Это невероятный результат, и он достигнут, несмотря на предположительное влияние расизма и устоявшихся карикатурных представлений об азиатах. Азиаты, обеспечивающие страну новыми налоговыми поступлениями, образцовый пример иммиграции даже в глазах самых ярых консерваторов и тех, кто печется о фискальной политике. Как принято считать, такие успехи объясняются тем, что еще со времен Конфуция азиатам свойственно придавать особое значение заслугам и образованию. Действительно, высшее образование имеет половина американцев азиатского происхождения старше 25 лет по сравнению с 30% населения в целом по стране. Это в достаточной мере объясняет существующие сегодня различия в оплате труда. Азиатам платят за их знания. При этом покупательская способность американцев азиатского происхождения непропорционально больше их численности и стремительно растет. Они тратят на потребительские нужды, впечатляющие 825 миллиардов долларов ежегодно. По прогнозу, в докладе «The Multicultural Economy 2015» к 2020 году покупательская способность американцев азиатского происхождения возрастет на 32%. Американцы азиатского происхождения склонны покупать то, что в Азии позволяют себе только высшие слои местного общества. По данным исследования Нилсон, по сравнению с обычными американцами, они едят на 69% больше свежей рыбы и морепродуктов, на 72% больше свежих овощей и на 29% больше фруктов. Кроме того, они высоко ценят свои гаджеты. Американцы азиатского происхождения – опережают население в целом по количеству принадлежащих им смартфонов, компьютеров, планшетов, аудиосистем и прочих высокотехнологичных устройств. В том же исследовании Нилсон говорится, что из 87 американских стартапов, оцениваемых в 1 миллиард долларов и более, 19 были созданы иммигрантами из стран Азии. Иммигранты азиатского происхождения — Особенно уже поработавшие в китайском и индийском бизнесе обычно очень хорошо понимают важность, масштабирование и прекрасно разбираются в менеджерах и менеджменте. В Соединенных Штатах штат компании с миллионным оборотом будет, скорее всего, состоять из шести сотрудников, тогда как в Индии в бизнесе с таким же оборотом будут работать 100 или 200 человек. в Microsoft Моим руководителем был Сатья Надела, показательный пример эмигранта из Индии. Он родился в небольшой индийской деревне и упорно трудился в Microsoft на протяжении 22 лет, прежде чем стать самым очевидным претендентом на должность генерального директора компании. В интеллектуальном отношении он был на голову выше своих конкурентов и отлично разбирался в финансовых и технических аспектах облачных технологий. Его взлет к вершинам управленческой иерархии — олицетворение общего тренда в среде американцев индийского происхождения, которые стали первой этнической группой иммигрантов со среднегодовым доходом более 100 тысяч долларов. Когда мы пытаемся понять удивительный успех американцев азиатского происхождения, нам трудно отделить причину от следствия. Тем не менее, стоит заметить, что на вопрос исследовательского центра Pew Research согласны ли вы с тем, что люди, которые хотят преуспеть, добьются своего, если будут упорно трудиться, утвердительно ответили в среднем 69% опрошенных, а среди американцев азиатского происхождения таких было на 11% больше. Представители высшего и среднего классов американского общества независимо от их расовой принадлежности, также считают, что упорный труд приносит успех. 71,67% соответственно. В низших слоях американского общества так думают меньше половины опрошенных. В области образования молодые поколения американцев азиатского происхождения неизменно показывают более высокие результаты, чем другие демографические группы. Азиаты составляют примерно 5% от общего числа учеников средних школ в высшей ступени, но при этом среди первокурсников Гарвардского университета и Массачусетского технологического института их 22 и 26% соответственно. С точки зрения средних оценок на школьных экзаменах, американцы азиатского происхождения опережают всех остальных в математических дисциплинах которые безусловно очень важны для успеха в информационную эру. Национальный научный фонд сообщал, что в 2012 году 6% кандидатских диссертаций в области науки и техники защитили американцы азиатского происхождения, тогда как доля афроамериканцев и испаноязычных американцев составила 3 и 4% соответственно. Кроме того, 27% кандидатских диссертаций в области науки и техники защитили обладатели временных виз, многие из которых приехали из стран Азии. В отчете Google об этнокультурном многообразии за 2017 год технологический гигант сообщал, что 35% его сотрудников являются гражданами стран Азии или американцами азиатского происхождения что на 30% больше, чем всего за 4 года до этого. Хотя экономическое благополучие обычно коррелирует с приверженностью республиканской партии, в последнее время политические предпочтения избирателей азиатского происхождения резко сдвинулись в сторону демократов. По мере роста этой группы населения 50% поддержка республиканцев и ее представителями обернулась 70-процентной поддержкой демократов. Американцы индийского происхождения по большей части являются сторонниками демократов, а китайского в основном поддерживают республиканцев. В прошлом поддержка, которой пользовалась республиканская партия в среде выходцев из Китая, была обусловлена ее антикоммунистической направленностью и твердым курсом на укрепление обороноспособности что привлекало людей, обеспокоенных деятельностью мао дзе и культурной революцией. Но сегодняшних иммигрантов мало волнуют подобные вещи. Например, выходцев из Индии, из Филиппин больше заботят вопросы социальной справедливости в Соединенных Штатах, чем международная политика. С другой стороны, налицо выраженная концентрация избирателей азиатского происхождения в Штатах где межпартийная конкуренция проявляется не так сильно. Их доля в общем числе голосующих наиболее высока в Калифорнии и штате Нью-Йорк. Хотя в наши дни иммигранты азиатского происхождения перемещаются в том числе и на юг и средний запад, их влияние на национальную политику достаточно невелико, поскольку в основных колеблющихся штатах Они составляют незначительную часть общего числа избирателей. Однако высокая успешность американцев азиатского происхождения указывает на то, что республиканцы, возможно, вернут себе какую-то часть избирателей из их числа, если предложат удачных кандидатов. Трамп получил 27% голосов американцев азиатского происхождения. Поддержка Министерством юстиции иска студентов азиатского происхождения к Гарвардскому университету стала блестящим политическим ходом. Это был обходной маневр против позитивной дискриминации, в то же время свидетельствующий о том, что интересы американских избирателей азиатского происхождения и демократической партии совпадают не всегда. Выходцы из Азии с высокими доходами Платят большие налоги и озабочены скорее улучшением бизнес-среды, снижением налогов и расовыми предрассудками при зачислении в университеты, чем позитивной дискриминацией. Тем не менее, выходцы из стран Азии все чаще баллотируются на выборах. В 2015 году в Конгресс вошли заметные политики азиатского происхождения, Сенатор-демократ от штата Иллинойс Тэмми Дакворт стала первым сенатором тайваньского происхождения, а член Палаты представителей демократ из Флориды Стефани Мерфи первой женщины вьетнамского происхождения, избранной в этот орган. Сегодня в составе Конгресса работают в общей сложности 18 американцев азиатского происхождения и уроженцев Тихоокеанских островов. В моем детстве образ азиата был представлен в массовой культуре хопсином, расторопным и учтивым поваром из самого популярного сериала тех времен «Бананса». С тех пор переменилось очень и очень многое. Но в изображении азиатов все еще достаточно часто прибегают к стереотипам. Недавний сериал «Трудности ассимиляции», действие которого происходит в 1990-х годах, когда эмигранты-азиаты были еще в новинку, стал первым сериалом с главным героем-азиатом за 20 лет. На большом экране «Индия» показана в целом доброжелательно в коммерчески успешных фильмах «Миллионер из трущоб» и «Отель Мэри Голд. Лучший из экзотических». Однако успехом сопутствуют и провалы. Не так давно актриса Грейс Пак отказалась продолжить съемки в сериале «Гавайи 5.0», пока его продюсеры не повысят гонорары занятым в нем актерам азиатского происхождения до уровня оплаты их белых коллег. Дорого обошелся киностудии и выбор Скарлетт Йоханссон на главную роль в фильме «Призрак в доспехах», где она играла знаменитую и всеми любимую героиню японских аниме. Картина не окупила затрат на производство и продвижение. Азиатам достается лишь 5% ролей с текстом в американских фильмах и лишь 1% главных ролей. Со временем это изменится. Истории из жизни американцев азиатского происхождения будут все чаще экранизироваться. Так, в получившем хвалебные отзывы и премию «Эмми» сериале «Мастер не на все руки», который создали актеры азис Ансари и Аллан Янг, есть несколько серий посвященных детским впечатлениям иммигрантов из стран азии налицо также растущее желание брать побольше азиатов на роли в фильмах большого экрана которое обусловлено бурным ростом китайского рынка шоу бизнеса сейчас успех или провал нового американского фильма может полностью зависеть от его кассовых сборов в китае то как быстро растет численность иммигрантов из азиатских стран последние 20 лет дает основания ожидать дальнейшего роста их культурного влияния. Равным образом будет нарастать и экономическая мощь этой группы населения. А с учетом серьезных позиций, которые выходцы из Азии занимают в технологических компаниях, они вполне могут быть тайным оружием Америки в гонке за первенство в инновациях и высоких технологиях».